Глава 2. Археология насилия. Неискоренимость насилия вынуждает Фрейда ввести в качестве допущения влечение к смерти, порождающие деструктивные импульсы. Они циркулируют до тех пор, пока не получат разрядки на объекте. Рене Жерар, напротив, пытается обойти такое гипостазирование насилия, объясняя последнее миметическим соперничеством. Оно возникает из-за того, что человеку свойственно желать того же, чего желает другой. Человек хочет обладать именно тем, чем хочет обладать другой человек. Поэтому мимисис присвоения порождает насильственный конфликт. Два желания, направленные на один и тот же объект, мешают друг другу. Из этого Жерар заключает, что мимисис неизбежно ведет к конфликту. Он видит в миметическом соперничестве главный источник межчеловеческого насилия, Запрет на подражательство, которое он находит во многих культурах, оказывается превентивной мерой, поскольку каждое миметическое воспроизводство влечет за собой также и насилие. Однако предложенное Жираром понятие «меметическое соперничество» не ухватывает сущности насилия. Этимологически слово «риваль», «соперник», отсылает к использованию потока воды, «ривус». Человек хочет воды не потому, что другие тоже хотят воды. К насильственным действиям прибегают в борьбе за те вещи, ценность которых не возникает благодаря миметическому желанию, но присущие им внутренне. Речь идет о вещах, которые удовлетворяют первичные потребности. Еще одним слабым местом меметической теории Жирара являются деньги. Я хочу денег не потому, что другие хотят денег. Ценность им сообщает не только миметическое желание. Деньги – это особый объект, поскольку он сам есть ценность. Мимисис, разумеется, представляет собой одну из главных форм человеческого поведения. Без него невозможна никакая социализация. Однако он отсылает прежде всего к символическому, например, к речевым или поведенческим моделям, так что он не обязательно влечет за собой насильственный конфликт. Жирар и месть объясняет мимисисом. Он называет смертоносную спираль насилия по мотивам мести-миметическим кризисом. На стадии кровной мести человек постоянно вынужден сталкиваться с одним и тем же действием, с убийством, которое совершается одинаковым способом и по схожим мотивам в подражании предшествующему акту убийства. И такое подражательство разрастается все дальше. Насилие как цепная реакция – это высшее проявление и совершенная форма мимисиса. Насильственная спираль убийств не объясняется тем, что люди друг другу подражают. Жерар упрекает Платона за то, что тот просмотрел подлинную причину запрета на мимезис в примитивных культурах. Платон с опаской относится к деятельности художника, потому что такая деятельность есть форма мимезиса, а не наоборот. Он разделяет с примитивными народами страх перед мимезисом, но он не отдает себе отчет в этой фобии. Он нигде не возводит конфликтное поведение к миметическому присвоению, то есть к объекту, который оба миметических соперника пытаются друг у друга вырвать поскольку и тот, и другой воспринимают его как желанный. Жираровская критика Платона абсолютно беспредметна. Он совершенно упускает метафизическую мотивацию платоновской критики мимезиса. Мимезис у Платона потому находится под запретом, что он является простым изображением идей, то есть представляет собой нехватку бытия. Вместе с тем миметическое поведение является предосудительным, потому что оно представляет опасность для тождества. Ведь подражающее все время преобразуется, стремясь стать тем, чему оно подражает. Оно никогда не остается тождественным самому себе. По Платону такое многообразие является предосудительным, ведь благо является единообразным. Моноэйдес. Платоновский запрет на мимезис является в конечном счете запретом на преображение. Он соответствует метафизическому принуждению к тождеству. Мимисис не проясняет насильственную спираль кровной мести. В архаических практиках мести речь идет об убийстве как таковом, а не о подражании убийству. Убийство обладает внутренней ценностью. Архаическая экономика насилия управляется не миметическим, а капиталистическим принципом. Чем больше насилия совершает человек, тем больше власти у него появляется. Совершаемое над другими насилие приумножает шансы самому пережить смерть. Человек одолевает смерть тем, что убивает сам. Человек убивает, веря, что тем самым он сможет превзойти своей силой саму смерть. Эта архаическая экономия насилия сохраняется еще в период античности. Ахиллес мстит за смерть своего друга Патрокла, убивая направо и налево. Смерти предаются не только враги. После принесения над трупом клятвы отмщения они закалывают возле погребального костра Патрокла немало скота, овец Кос и свиней. Речь идет, очевидно, об убийстве как таковом. Мимисис тут не играет никакой роли. Насилие было первым религиозным опытом. Всесокрушающее насилие природы и смертоносные повадки хищников непременно должны были действовать на первобытного человека травматически, вызывали в нем ужасы и восхищения, так что он персонифицировал их в богах и превознес как сверхчеловеческую истину. Первая реакция на насилие его экстернализация. Архаической культуре неизвестно то природное насилие, чью внутреннюю природную причину человек в точности знает, а потому и не боится. А потому и внутренне присущее обществу насилие последовательно истолковывается как следствие того насилия, которое вторгается в общество извне. Болезнь и смерть являются как раз не телесными событиями. Они в гораздо большей степени объясняются внешними насильственными действиями. Всякая смерть является насильственной. Не бывает ни естественной смерти, ни естественного насилия. Архаическая религия – это комплекс взаимодействия с экстернализированным и освященным насилием. Жертвоприношение является одной из самых важных форм такого воздействия. Ацтеки даже вели ритуальные войны с целью добыть пленников, которые затем использовались для жертвоприношений кровожадным богам войны военными компаниями руководили жрецы, так что сама война представляла собой своего рода литургию. Как война, так и массовые убийства являются здесь религиозными ритуалами. В архаической культуре насилие представляет собой главный медиум религиозной коммуникации. Люди коммуницируют с богом насилия в медиуме насилия. При этом отношение к насилию воспринимаемому как божественное, оказывается совершенно особым. Оно не может быть сведено к защите или предотвращению, как на том настаивает Жирар. В этих обществах беды, к которым может привести насилие, так велики, а средства против них так ненадежны, что на первый план выходит профилактика. А область профилактики – это прежде всего область религии. Религиозная профилактика может принимать насильственный характер. Из сказанного следует, что религиозное действие состоит в первую очередь в том, чтобы насилие усмирить, и воспрепятствовать его высвобождению, и притом посредством насилия. Любое насилие внутри общества становится жертвой, приносимой ради примирения, и через убийство жертвы насилие отводится за пределы общества. Жертвоприношение пытается устранить раздоры, соперничество, зависть, ссоры между собратьями, восстанавливает в коллективе гармонию, усиливает социальное единство. Жертва функционирует как громоотвод. Небольшая хитрость, и насилие направляется на эрзац-объект. Хитрое использование некоторых свойств насилия, в частности, его способность смещаться с одного объекта на другой, скрыто за костной оболочкой ритуального жертвоприношения. Жерар снова и снова подчеркивает, что сущность религии исчерпывается профилактикой насилия. Религия — это в первую очередь снятие огромной преграды, которую насилие ставит созданию любого человеческого общества. Бесспорно, профилактика насилия является одной из функций жертвы. Однако религиозность нельзя сводить только к этому. Для Гегеля жертва является чем-то совершенно иным, нежели профилактическим средством против насилия, которое возникло якобы из страха перед уничтожением общественного порядка. Он определяет ее как радостную деятельность – Соответственно, конечный субъект отказывается от всего присущего лично ему в пользу абсолютного. Жертва есть утверждение, что я не имею ничего присущего лично мне, но отказываюсь от него, мысляя себя в отношении с абсолютным. Насилие как религиозный праксис является не только реактивным и превентивным, оно также является активным и продуктивным. Если некоторое общество идентифицирует себя с каким-нибудь богом насилия или войны, Оно и само ведет себя агрессивно и насильственно. Именно поэтому у ацтеков войны ведутся во имя насильственного бога войны. Они активно производят насилие. Насилие возвышает и воодушевляет. Ницше пишет, «Народ, который еще верит в самого себя, имеет также и своего собственного бога. Его самоудовлетворенность, его чувство власти отражается для него в существе, которое можно за это благодарить». Какой смысл в божестве, которое не знает ни гнева, ни мести, ни зависти, ни насмешки, ни хитрости, ни насилия, которому, быть может, никогда не были знакомы приводящие в восхищение ардерус победы и уничтожения? Бесчисленные черепа, украшавшие ацтекские храмы, говорят вовсе не на языке профилактики насилия, а на языке активного производства насилия. Черепа, принесенных в жертву, нанизанные на деревянные конструкции, накапливаются и функционируют как капитал. Насилие через убийство вселяет чувство роста, силы, мощи и, наконец, бессмертия. Архаическое общество по отношению к насилию ведет себя не только иммунологически превентивно, но и капиталистически. Иммунологически пассивное поведение состоит в том, что общество выписывает самому себе насилие в ослабленной форме, чтобы привить иммунитет к нему. А что сказать о современных процедурах иммунизации и вакцинации? Суть медицинского вмешательства в том, чтобы привить чуть-чуть болезни. В точности как ритуалы впрыскивают чуть-чуть насилия в социальное тело, чтобы повысить его сопротивляемость. От количества и точности аналогий голова идет кругом. Жирар насилие и священное. В архаическом мире каждая смерть понимается как следствие причиняемого извне насилия от этого смертоносного насилия, которое приходит извне. Человек пытается защититься тем, что противопоставляет ему другое насилие. Человек защищается от насилия тем, что он сам активно творит насилие. Человек убивает, чтобы самому не быть убитым. Убийство защищает от убийства. Чем больше насилия он творит, чем чаще он убивает, тем неуязвимее себя ощущает. Насилие функционирует как тонатотехника, нацеленная на выживание перед лицом грозящей смерти. Отправление насилия увеличивает чувство власти. Больше насилия – значит больше власти. В архаической культуре власть еще не представляет собой отношение господства. Власть не порождает ни господина, ни раба. Скорее, она гипостазируется до сверхъестественной, безличностной субстанции, которую человек может заполучить, накопить, но может и утратить. Мана. Так называют уроженцы Маркизских островов эту таинственную субстанцию власти, которая от убитых переходит к победителям и которую храбрый воин может в значительной степени заполучить себе. Предполагалось, что тело воина содержало в себе ману всех, кого он умертвил. С каждым убийством, которое ему удалось совершить, росла и мана его копья. Чтобы суметь сделать его ману непосредственной частью своего тела, он поедал саму его плоть. И чтобы этот прирост маны был при нем в бою, он приделывал к своему боевому костюму какую-нибудь оставшуюся от поверженного врага часть тела. Кость, высушенную руку, иногда даже целиком череп. Баудлер возводит архаическое смертоносное насилие к стремлению приобрести статус хищного животного, перестав быть в статусе добычи. Стремление к статусу хищника не свойственно капиталистической экономии маны. Насилие как сверхъестественный и безличный инструмент власти позволяет в совершенно ином свете взглянуть на кровную месть. Она тогда оказывается не расплатой, которую должно понести лицо ответственное за убийство. Никакое лицо здесь не призывается к ответственности. Она не помещает преступника в контекст вины. Архаическая кровная месть внесудебна и не направлена. И уже этим столь чтима. Смерть, постигшая одного из членов группы, ослабляет всю группу. Потому группа должна, в свою очередь, совершить убийство, чтобы компенсировать причиненный ей убыток чувства власти. Неважно, кого убивают. Важно лишь, что убивают. Каждая, в том числе естественная смерть, нажимает на спусковой крючок вместе. Поэтому человек убивает без разбора. Каждый убитый производит прибавочную власть. Именно это, лишенная всякой рациональной логики магическая экономия насилия, делает кровную месть столь разрушительной. Случается даже, что мстящий разит не только членов той группы, к которой принадлежит убийца, но и всех непричастных, всех, кому не посчастливилось оказаться у него на пути. Только убийство способно возместить тот убыток власти, который был причинен смертью. Архаическая форма власти действует непосредственно как магическая субстанция. Власть как субстанция лишь позднее развивается до власти как иерархического отношения. По причине своей непосредственности, субстанциальная власть не может служить основанием господству, поскольку последнее является сложным образованием, продуктом опосредования и рефлексии. Архаическое общество не обнаруживает ярко выраженной иерархической структуры, которая необходима для господства. Поэтому и вождь является не властителем в собственном смысле, а всего лишь медиумом. Изо рта вождя вылетают не те слова, которые санкционируют отношение приказания повиновения, но те слова, из которых складывается речь общества о самом себе, речь, через которую оно сплачивает само себя. Обладание маной, отличительная черта вождя, не делает из него богоподобного суверена. Гораздо вернее, что он вынужден постоянно считаться с тем, что его убьют ровно в тот момент, когда он свою ману утратит. Король и сам находится в руках высших сил, которым он подчинен. Король правит, когда луна сияет в полнолуние. С убыванием луны он вновь отступает в тень. Но когда подходит к концу многолетний цикл, а звезды гибнут, чтобы позднее возродиться вновь, тогда жрецы душат короля и его супругу в шахтах горного рудника». Когда луна снова растет, на трон восходит новый правитель. Король в архаических обществах совсем не похож на всемогущего правителя. Он живет в потьмах, в хижине. Увидеть солнце или луну для него равносильно смерти. По свидетельствам, собранным в устье Конго, король привязан к своему трону, на котором он по ночам спит в сидячем положении. Король правит и находится при этом в оковах. Он умирает по законам всемогущества, которые имеют свой срок. Наказание рационализирует месть и предотвращает ее лавинообразное расползание, из-за которого она становится столь разрушительной. В архаическом обществе единственно возможная реакция на насилие — ответное насилие. Между системой наказания и системой мести пролегает радикальная смена парадигмы. Система наказания делает из насилия деяние которое вменяется лицу. Оно больше не является безличным событием, на которое нужно отвечать насилием. Будучи вырвано из контекста власти, оно попадает в контекст вины. Насилие делает меня не могущественным, а виновным. Наказание – это не ответное насилие. Это не месть, которую за меня совершает государство. Объективный контекст вины придает ему видимость подсудности и направленности, а также разумности поэтому спираль насилия не раскручивается. Связанное с наказанием насилие порывает с внесудебным и ненаправленным характером архаической мести, из-за чего она была лишена всякого контроля. Судить и направленно применять насилие эти действия обуславливают друг друга. Система наказания следует не логике мести, а логике опосредования, которая задана объективным правовым контекстом. Она в той степени предотвращает неконтролируемое распространение насилия, в которой она в противоположность системе мести опирается не на производство насилия, а на его предотвращение. Широко распространенному мнению, что война в архаическом обществе является в первую очередь борьбой за выживание, которая возникает на почве дефицита жизненно важных благ, Пьер Кластер противопоставляет тезис, что в основе войны лежит исключительно агрессия. В отличие от Ливи Стросса, предложившего корреляции между войной и обменом. Он кладет в основу войны только ей присущую разрушительную энергию, которая никак не зависит от торговли и обмена. Между враждебными действиями и полезным взаимообменом существует связь, континуум. Бартер есть улаживание войны мирными средствами, а война — результат неудачных транзакций. Архаическое общество живет в сравнительной самодостаточности. Так что ему нет нужды вступать в войну за редкие блага. Война служит лишь тому, чтобы защитить автономию и идентичность группы от посягательств со стороны других. Для каждой локальной группы все остальные являются чужими. Фигура чужака убеждает данную группу в том, что ее идентичность есть некое автономное «мы», что равнозначно пребыванию в перманентном состоянии войны. Перманентная война создает центробежную силу, благодаря которой появляется множественный мир, ведь она противодействует единству или объединению. Она препятствует образованию государства. В этом состоит самый главный и, вместе с тем, весьма спорный тезис Кластера. Он делает допущение, что архаическое общество осознанно отвергает государство, что оно перманентно ведет войны для того, чтобы тем самым воспрепятствовать образованию государства. Будучи обществом против государства, Архаическое общество представляет собой общество войны. Кластер провоцирует. Не будь врагов, их следовало бы выдумать. Государство — это сложное властное образование. В его основе лежит представление о власти как об иерархическом отношении господства, каковым представлением однако, архаическое общество не располагает по причине присущей ему структуры сознания. Архаическое общество не может создавать таких властных образований, как государство. Кластер путает мочь и хотеть, когда пишет «держать в своих руках власть» означает эту власть отправлять, а отправлять ее значит господствовать над теми, кто является объектом ее отправления. Но именно этого-то примитивное общество не хотят. В модерне архаическая экономия насилия не исчезает. Гонка ядерных вооружений подчиняется именно архаической экономии насилия. Разрушительный потенциал накапливается подобно мане, дабы создать чувство власти и неуязвимости. На глубинно-психологическом уровне сохраняется архаическое верование, что накопленный потенциал убивать защищает от смерти. Чем больше насильственных смертей, тем меньше риска умереть самому. Так это интерпретируется. Даже капиталистическая экономика обнаруживает удивительную близость архаической экономики насилия. Вместо крови она пускает поток денег. Между кровью и деньгами сущностное родство. Капитал действует как современная мана. Чем больше его человек сосредотачивает в своих руках, тем более могущественным, неуязвимым, бессмертным он себя мнит. Сама этимология денег указывает на контекст культа и жертвоприношения. В связи с этим делается допущение, что деньги изначально были средством обмена, с помощью которого приобретали животных для жертвоприношений. Поэтому если у кого-то было много денег, это означало, что он имел множество жертвенных животных, которых он в любой момент мог заклать. Тем самым количеством доступного ему смертоносного насилия такой человек уподоблялся хищнику. Деньги или капитал являются поэтому средством против смерти. На глубинно-психологическом уровне капитализм тесно связан со смертью и со страхом смерти. В этом состоит его архаическое измерение. Истерия накопления и роста с одной стороны и страх смерти с другой обуславливают друг друга. Капитал можно рассматривать как свернутое время, ведь, имея деньги, можно заставить работать на себя других. Бесконечный капитал создает иллюзию бесконечного времени. Накопление капитала работает против смерти, против абсолютной нехватки времени. Перед лицом краткости жизни человек накапливает капитал как время. Алхимия совершает трансмутацию неблагородных металлов в благородные. В первую очередь неблагородным считается свинец. Он принадлежит Сатурну, богу времени. В средневековье он часто изображается в виде седой старухи с косой и песочными часами, которые символизируют безвозвратно прошедшее и смерть. Алхимическое превращение свинца в золото равносильно попытке магическим образом отменить время и прошлое, обретая бесконечность и бессмертие. Аурум потабили – это обещание вечной юности. Питьевое золото, латынь, золотой напиток. У алхимиков этот напиток готовился на основе слабого раствора философского камня, великого эликсира или магистериума с помощью которого осуществлялась трансмутация, облагораживание металлов до золота. Золотой напиток, как считалось, был панацеей и средством омоложения. Преодоление смерти — это пища алхимического воображения, которая питает и капиталистическую экономику с ее истерией роста и накопления. С этой точки зрения фондовая биржа есть Вас Асмирабиле современного капитализма. Чудесное судно. Латынь. Экономия спасения следует той же логике накопления. Для кальвинистов лишь экономический успех является certitudo salutis» — признаком того, что человек принадлежит кругу избранных, что ему удастся избежать вечного проклятия. Уверенность в спасении. Латынь. Протестантская концепция, основанная на личной уверенности верующего в том, что он предопределен Богом к вечной жизни. Бесконечное накопление – эрлёз, равносильно спасению – эрлёзунг. Страх не быть спасенным тесно связан со страхом смерти и порождает присущее капитализму навязчивое стремление накапливать. Человек инвестирует в спасение и спекулирует на нём. Между архаической экономией иманы, капиталистической экономией капитала и христианской экономией спасения существует аналогия. Все они представляют тонатотехнику, которая служит тому, чтобы упразднить смерть, заговорить ее. Капиталистическая экономия абсолютизирует переизбыток жизни. Она хлопочет не о хорошей жизни. Как указывает Аристотель, стремление к чистому накоплению капитала предосудительно, потому что оно заботится попросту о жизни, а не о благой жизни. И потому некоторые считают это конечной целью в области домохозяйства – и настаивают на том, что нужно или сохранять имеющиеся денежные средства, или даже стремиться приумножить их до беспредельности. В основе этого направления лежит стремление к жизни вообще, но не к благой жизни. И так как эта жажда беспредельна, то и стремление к тем средствам, которые служат к утолению этой жажды, также безгранично. Она подпитывается иллюзией, что больший капитал дает больше жизни, больше жизненной силы. Окоченевшее строгое отделение жизни от смерти саму жизнь пронизывает жутким оцепенением. Забота о хорошей жизни уступает место истерии жизненного переизбытка. Сведение жизни к биологическим витальным процессам срывает с жизни покровы. Избыточная жизнь сама по себе непристойна. Из-за этого переизбытка жизнь лишается живости, которая гораздо сложнее, чем просто витальность или здоровье. Одержимость здоровьем возникает там, где жизнь стала голой как монета и лишилась всякого нарративного содержания. Перед лицом атомизации общества и эрозии социального остается лишь тело, принадлежащее «я», которое нужно любой ценой держать здоровым. Утрата идеальных ценностей приводит к тому, что наряду с выставочной ценностью требующего к себе внимания «я» остается лишь ценность здоровья. Голая жизнь заставляет исчезнуть всякую телеологию, всякое ради чего, ради которого человек мог бы быть здоровым. Здоровье замыкается на самом себе и опустошает само себя до целесообразности без цели. Жизнь никогда не была столь приходящей, как сегодня. Ничто не может гарантировать длительности наличия. Из-за нехватки бытия возникают неврозы. Гиперактивность и ускорение жизненного процесса словно попытка компенсировать ту пустоту, которая является предвестником смерти. Общество, охваченное истерией выживания, есть общество живых мертвецов, которые не могут ни жить, ни умереть. Эту фатальную диалектику выживания осознает и Фрейд, завершая свое эссе «В духе времени о войне и смерти» изречением «Си вис витам, пара Если хочешь сохранить жизнь, готовься к смерти. Поэтому нужно отвести смерти больше места в жизни, чтобы сама жизнь не закостенела, став неупокоенной жизнью. Разве не было бы правильнее предоставить смерти то место, которое ей и полагается занимать в действительности и в мысли, а нашей бессознательные установки по отношению к смерти, установки, которую мы до сих пор так старательно подавляли, позволить чуть больше проявиться? В этом, как кажется, нет ничего возвышенного. В некоторых отношениях такое действие выглядит как шаг назад, как регрессия, но у него, тем не менее, есть то преимущество, что благодаря ему мы в большей степени считаемся с действительностью, а жизнь снова становится для нас выносима.